Глава пятая Утром мой муж ведёт себя так, словно это не он полночи изводил меня разговорами. А мой день начинается с придавленного чувства вины, которое я испытываю, глядя на приготовленный для меня завтрак. Омлет с сыром и помидорами на кухонном столе, рядом чашка горячего ароматного кофе и короткая записка «Люблю тебя». Всего два слова, но они будто и народные Во всяком случае, воспринимаются после всего как слова-паразиты. Андрей звонит несколько раз, но я не беру трубку. С каждым следующим часом чувство вины лишь усиливается. Это происходит после того, как я перенимаю на себя его эмоции. Меня начинает всё больше внутренне разъедать сожалением и самоупрёками. Он отправляет мне цветы курьером. Это букет тёмно-бордовых роз. Чудесный. Чтобы обхватить его, надо вытянуть обе руки. Вот только я смотрю на них с сожалением. Их красота контрастирует с тусклостью моих мыслей. Вдогонку от него прилетает сообщение. «Моей любви хватит на нас двоих». Потом звонок, ещё один и ещё, до тех пор, пока я не принимаю входящий вызов. «Лиз, я перенёс вчерашнюю бронь столика в хомовниках на сегодня». Не дав мне выдохнуть, сразу начинает Андрей. Он говорит с воодушевлением, но это вовсе не свидетельствует о его добрых намерениях, а только доказывает, что он уверен в своём умении манипулировать мной. «Ты же так хотела попасть в этот ресторан. Значит, идём и точка». Я передумала. Отвечаю быстро, словно это давно принятое решение. Хотя, по сути, так оно и есть. У меня было время. Я же знала, что он позвонит, и более того, была абсолютно уверена в том, что свою идею отпраздновать мой день рождения Андрей не оставит. В этом он весь. Мой муж не отступает от своих планов. Никогда. За эту нездоровую педантичность и боюсь его, потому что знаю, как облупленного. Иногда я готова поверить, что он не желает мне ничего плохого, а потом, как подумаю о возможных последствиях, и прямо до астмы в горле перехватывает. Аж дышать трудно. Ерунда, лис. Я слышу тяжёлые нотки давления в его голосе. Заеду за тобой в семь, будь готова. Не спрашивает и не предлагает, скорее приказывает. Надень то элегантное бежевое платье, которое я подарил. Оно невероятно тебе идёт. Пытаюсь пригладить взъерошенные нервы и медленно с расстановкой отвечаю и Я никуда не поеду. Прежде всего мне хочется показать ему, что я в состоянии защитить свои границы. Я кладу трубку с твёрдой уверенностью, что останусь стоять на своём. И всё-таки этим же вечером мы занимаем заказанный столик в хомовниках. Почему? Резонный вопрос. Уже через четверть часа после нашего короткого разговора мне позвонила мама и с восторгом начала говорить, что едет с нами. Она взахлёб рассказывала о том, что уже достала из гардероба и начала разглаживать свой лучший костюм, который не надевала со времён первой годовщины нашей с Андреем свадьбы. В тот момент я думала об одном — способностям моего мужа управлять людьми можно аплодировать стоя. Чувствовала, как безысходность вцепилась в трахею. Намертво, просто так не отцепить. Я почти видела, с каким блеском в глазах она крутится перед зеркалом, собираясь. Пока её жизнерадостный голос звенел в моих ушах, я изо всех сил пыталась скрыть от неё свой внутренний хаос. Если ему я ещё могла сказать «нет», то ей, моей маме, никогда. Она учитель начальных классов, теперь на пенсии, ни разу не позволила себе лишнего даже на свои собственные праздники. Более того, в самые трудные времена не жаловалась на свою судьбу. Маленькая, бесконечно преданная своей профессии, она гордо несла этот груз, словно могла с лёгкостью поднять и весь мир на свои хрупкие плечики, если бы это понадобилось. Много ли мама бывала в ресторанах на свою скромную зарплату бюджетника? Пока мы делаем заказ, она, затаив дыхание, осматривается по сторонам. Возможно, здесь, среди всех этих роскошных столиков с белоснежными скатертями, ей удастся ненадолго избавить своё сердце от тяжести повседневных будней. «Смотри, Лиза!» В её голосе слышится радостное удивление, будто всё происходящее кажется ей абсолютно невероятным. «Это же Глеб Воронцов! А с ним мальчики Женя Дорофеев и братья Соколовы, Игорь и Олег!»